Рассказывай все секреты. Я юркнула сквозь толпу, стараясь скрыться от Стивена. Но дракон не отступал ни на шаг. Двигался за мной, словно я ему подтяжки поясом прищемила. Теперь его внимание не нравилось, не раздражало, не злило. Просто было, и все. А меня словно уже и не было в этом праздничном зале. Словно я отказала Хайфлайну и сбежала раньше, а сейчас в зале стояла моя тень. Призрак Элизабет Грин. Люди на празднике были или парочками, или шумными веселыми компаниями. Одиночки мрачно ели возле фуршетного стола. Но и там случались недоразумения. Прямо перед тем, как я подошла к уставленной десертами подставке, там повздорил боевик и девушка в красном платье. Она рванулась от него в сторону и была уведена ректором в танцевальный круг. «Вот так страсти!» Стивен оттеснил меня к стене и поставил передо мной тарелку. Я поблагодарила. Предложил закуски. Я сказала спасибо. Так и стояли. Я ела. Он подкладывал. Это дракона беспокоило. Он то и дело смотрел на меня, выискивая признаки недовольства или намеки на их причину. Но ни того, ни другого я не испытывала. У меня внутри загорался огонек надежды. Я смотрела на переливающийся в центре зала шар с подарками и молила все силы двухлунного мира даровать мне исполнение желания. Я не просила бы ничего мне даровать, только забрать любовь к Стивену. Теперь это было моей целью — прекратить сохнуть по дракону, которому я не нужна ни прямо, ни боком, ни с прискоком. Ни на хвост, ни на рога. Он не сводил с меня глаз. Задавал вопросы, я пожимала плечами — предлагал танцевать, гулять, принимать участие в розыгрышах, отказывалась. Мне надо было дождаться раздачи подарков. Мне никогда не везло с удачей. Я не выигрывала в лотерее, не вытягивала счастливых номерков. Но почему-то сегодня я ждала чуда. Ведь где оно точно есть, так это на благотворительном балу. Где же еще ему быть? В какой-то момент Стивена окликнул мужчина во всем черном. Хайфлайн извинился, положил мне в тарелку еще еды, попросил дождаться его тут же и исчез в толпе. Возможно, мне показалось, но сразу за ним юркнула гибкая фигура — Ламелии. Хотя кто им запретит общаться? Точно не я. Мне он теперь без надобности. У меня другая цель. Едва я успела перевести дух, как меня взяли в клещи элочка со Стеллочкой. Услышав их возбужденные голоса, я чуть не застонала, но деваться было некуда. «Кто это? Кто это? Кто это?» — заверещала Эллочка. «Кто этот красавчик? Говори скорее, рассказывай все секреты!» — подхватила Стеллочка. «Да никаких секретов нет!» «Стивен Хайфлайн. Дракон. Законник. Мой сосед». «Женат? Помолвлен? В каких сердечных историях замечен?» — уточнила Стеллочка. А я от неожиданности даже растерялась слегка. «Не женат — это точно. Про помолвку пока тоже никто не сообщал. Да и про сердечные дела мне неизвестно». «Как это? Ты же говорила, что он твой сосед!» — не поверила Эллочка. Не хочешь завидного жениха отдавать, так и скажи, а то тихоня-тихоней, а в мужика вцепилась намертво. Стоит, глаза опустила, не смотрит на него. Хотела, чтоб посильнее заинтересовался? Рабочая тактика. Только зачем же нас обманывать? Мы же твои подруги. Подруги? Вот новости-то. Даже разговаривать приходилось всего пару раз, и то, когда сталкивались в столовой. Но и утаивать что-то простивано мне не было резона. Да я не обманываю, просто он приезжал всегда один, танцевал со всеми по очереди, ни с кем не целовался по углам, никому не испортил репутации. Вот это мастер Эллочка! Хочу-хочу-хочу такого, стелочка. Девицы мелко затряслись, хлопая в ладоши так энергично, что я испугалась, что локоны из их причесок вырвутся на волю, а потом придвинулись еще ближе. «Какой возраст? Где служит?» Стеллочка была посообразительнее и выясняла подробности до знакомства. «Возраст 28 лет. Толковый законник». «Мой папа уважительно о талантах Хайфлайна говорит, а его похвалы добиться может далеко не всякий. Так что перспективы там радужные. Тем более, что говорили что-то о его назначении в столицу. Но вот в какое ведомство и на какую должность, не скажу». «Секрет?» — тут же вцепилась в меня настырная Стеллочка. «Да нет, просто не помню. То ли отец не упоминал, то ли я услышала и забыла». «Грин, ты нормальная?» — удивилась Эллочка. «У нее в соседях перспективный дракон с должностью и холостой, а она не запомнила, куда его перевели». Девушки переглянулись с изумлением на лицах, а я смутилась. «Да он же старый, он на таких, как я, не смотрит. Это не беда, мне уже девятнадцать, а мне двадцать!» Девицы снова захлопали в ладоши. «Нам он подходит. Познакомишь нас, Грин. Можешь представить, как своих лучших подруг с курса старше». Я едва не закатила глаза от назойливости и простоты, которая хуже воровства. Несмотря на то, что скандалы я не люблю, ответила достаточно категорично. «Нет уж. Я вам все сведения рассказала. А вот охмурять дракона давайте без меня». «Ты бездушная, злая. Я замуж хочу, а она ни себе, ни подругам. Сама не соблазняешь и другим не даешь. «Да злыдня, правда, Стеллочка?» «Правда, Эллочка. Тише, смотрите, он идет. Стеллочка облизала губы, расправила валаны на груди, метнула в нас взгляд с примесью самолюбования и превосходства, И ринулась в сторону части зала, где кружились в вальсе одетые в карнавальные маски пары. Там я заметила идущего в нашу сторону Стивена. Он смотрел мне прямо в глаза и не заметил, как ему под ноги бросилась стелочка. У меня ёкнуло сердце.